Глава двадцать вторая. Миссис Уилсон. Дэниэл почтительно ответил на рукопожатие. «Рада, что вы заглянули, Даниэл. Я тоже очень рад с вами познакомиться». Вежливо улыбнулся он. «Вы куда? Надолго?» Мама сложила руки в замок. Он застыл с ключами в руке. «Мам!» — с мольбой в голосе произнесла я. «Мне хватило уже того, что она кинулась провожать меня и случайно познакомилась с моим спутником». Я должна знать, дорогая. Поэтому я и тороплюсь съехать. процедила сквозь зубы я. Думаю, около шести верну Эмили обратно. Пообещал Дэниел. Надеюсь на ваше благоразумие. Со знакомой жесткостью в голосе пропела она. Он обошел машину и открыл мне дверцу. Спасибо. Прошептала я. Ты не забыла лекарства? Раздался мамин голос. Я спрятала лицо в ладонях. Всего доброго, миссис Уилсон. Махнул Дэниел, сел за руль и завел мотор. Она стояла на краю дороги, скрестив руки на груди и тщательно строила из себя невыносимую, вежливую миссис. Когда мы отъехали немного, я, наконец, смогла выдохнуть. Прости, что пришлось пережить это. Ты о чем? От одной его улыбки становилось теплее. Думаю, давно нужно было познакомиться с ней. А то как-то неудобно, правда. Не думала, что она выскочит и побежит тебя пытать. Брось, — рассмеялся он. Без проблем. А куда мы едем? Его брови многозначительно задвигались вверх-вниз, вверх-вниз. Он хитро посмотрел на меня и подмигнул. «Через полтора часа узнаешь». «Полтора?» «Да». «Как интересно!» «Успеешь поспать?» «Ну уж нет!» «Такое я не пропущу!» И с довольным видом уставилась в окно. Я старалась не смотреть на указатели, чтобы сюрприз до последнего оставался сюрпризом. Но краем глаза успела ухватить название «Сэтл», написанное на табличке. Память подкинула мне информацию о том, что Дэниел родился и вырос здесь. Пока пыталась догадаться, что мы будем тут делать, автомобиль выехал из города и устремился дальше на восток. Не стала ничего спрашивать. Просто продолжила наблюдать за дорогой. Поля, над которыми целыми россыпями танцевали насекомые, зеленые деревья, обвитые цветами, ветер, колышущие колосья под золотым солнцем, леса, холмы, маленькие каменные домишки — выкрашенные в скромный белый или неприметный серый. Овцы, мирно жующие травку, рядом с журчащими ручьями. Это было определенно намного красивее, чем городские джунгли. От обилия света мне жгло глаза. Приходилось часто моргать, чтобы избавиться от рези. Я полностью открыла окно и хотела было высунуться, когда машина подпрыгнула на щебенке. Точно резиновый мяч. Но и это не помешало мне вытянуть руку и поймать поток воздуха который холодил подушечки пальцев. Как чудесно! Сердце билось быстрее, и хотелось впитать в себя всю эту красоту. Я мысленно буквально металась по салону, как птица, случайно залетевшая в дом. Мне не терпелось оказаться на воле и вздохнуть полной грудью. «Добро пожаловать в Малхэм», сказал Дэниел, сворачивая на узкую дорогу, окруженную с обеих сторон высокими зарослями. «Там заповедник, тут деревня, в той стороне озера». Он что-то говорил, а я с открытым ртом разглядывала ограждения из валунов. Деревянные заборчики, тропинки по обеим сторонам дороги, зеленые равнины, упирающиеся в холмы и известняковый горный ландшафт. Повсюду виднелись владения с домами. Фермы, сельхозтехника, упитанные коровы, старательно жующие траву. «Хорошо, что ты в кроссовках». Дэниел припарковал машину на стоянке и заглушил мотор. Придется много ходить. И снова его кепка оказалась на моей голове. Я поправила козырек и с радостью выбралась из автомобиля. Бетерок здесь гулял что надо. Пришлось даже застегнуть кофту под горло. Всю долину усеивали яркие желтые облачка, мелкие полевые цветочки, которые источали умопомрачительный аромат, но что поражало еще больше? Отовсюду слышалось непрерывное переливистое пение птиц. «Добро пожаловать в долину Малхэм в Йоркшире». Мой спутник надел рюкзак. «В той стороне ущелье, Там — ручей Гордейл. Правее скалистый свод Малхэм. А там — озеро и лес. Мы двинулись через деревеньку по тропинке. И я не успевала вас тоже по сторонам». Поселение оказалось маленьким. Прямо посредине него тянулся водоем, огороженный каменными парапетами, вдоль которого собирались туристы. На скамейках никто надолго не задерживался. Люди куда-то спешили. Вслед за всеми направились и мы. В самой деревне было спокойно, тихо и ухожено. Даже большое количество народа, стекавшегося сюда, чтобы лицезреть достопримечательности, не нарушало идиллию. Среди ровных дорожек, стриженных газончиков, раскидистых деревьев и аккуратных одной- и двухэтажных домиков не было слышно шума, голосов а по проезжей части почти не ездили машины. Люди как будто боялись стать помехой и нарушить гармонию здешних мест. Даниэл уверенно вел меня за собой. Мы вышли на какую-то тропу и двигались по ней, пока не достигли зарослей. Я продолжала оглядываться и любоваться долиной. Вскоре почва стала каменистой. Дорога сузилась. Под раскидистыми деревьями явственно ощущалось присутствие влаги в воздухе. Птицы пели совершенно райские песни. Зелень по краям тропинки была сплошь усеяна белыми и сиреневыми зонтиками цветов с умопомрачительным запахом. Я словно очутилась в сказке, и мое сердце от волнения ускорило свой бег. «Слышишь?» — голос Дэниела сорвался на хрип. «Что?» — меня слегка затрясло. Остановилась в нерешительности, боясь сделать хоть шаг. Но туристы сзади напирали, ожидая, когда мы двинемся дальше. «Иди, посмотри». Я не могла прочесть эмоций, притаившихся в его взгляде. «Хорошо». Послушно зашагала по тропе, ступая осторожно и боясь поскользнуться. Вдали все отчетливее слышался шум воды. Над головой, в абсолютно голубом небе, жидким золотом разливалось яркое солнце и теплыми каплями просачивалось сквозь ветви деревьев. Я задевала ладонями листву, вдыхала аромат цветов, и торопилась туда, где никогда не была, но, куда кажется, совершенно точно знала, как добраться. «Вот это да!» Тело охватило прекрасная дрожь, стоило только среди горной породы, спрятанной в зарослях, появиться водопаду. «Не торопись, пожалуйста, аккуратней», — зазвенел тревожный голос Дэниела. Но я уже не видела и не слышала ничего, кроме манящего грохот воды. Раздвигая руками ветви, ступала с булыжника на булыжник, впиваясь пальцами в замшелые каменные края, словно боялась, что они исчезнут, как мираж. Но гигантские валуны были настоящими, грубыми и прохладными на ощупь. И я не успокоилась, пока не спустилась вниз, туда, где в воде плескались какие-то смельчаки в спортивных купальниках. «Ну и как тебе?» — спросил Дэниел, догнав меня. Я села на твердый выступ и уставилась на высокие своды горной породы. И на маленькие, но довольно мощные потоки воды, падающие с каменной стены, и создающие на поверхности воды ускользающую рябь. Не торопясь, с наслаждением впитывала взглядом дрожащие на ветру тонкие стебли растений, крохотные головки цветов, словно раскачивающиеся в такт, смотрела на зелень, свешивающуюся над нашими головами, и, наконец, смогла полной грудью вдохнуть. Вот и он! «Водопад?» — Дэнни уселся рядом. «Да». Я закрыла лицо руками, надавила на веки пальцами и вздохнула. Убрала ладони. Картинка не исчезла, стала только живее. Не знаю, что чувствую, глядя на это. Но это примерно как увидеть что-то, почему очень долго скучал. Он пожал плечами, коротко кивнул, отвернулся и подставил лицо мелким брызгом. «Спасибо, что показал мне его. Пожалуйста». Я положила ладонь на плечи Дейниела и не могла не заметить, как он слегка дернулся от неожиданности, но не обернулся. Молча принял мою благодарность, продолжая смотреть на воду. Кажется, он и не дышал. Смотрел на водную гладь, как загипнотизированный, и изредка моргал. А потом мы пошли в ущелье к скалистому своду Малхем. Настоящий каньон с известняковыми стенами в 100 метров высотой. Добираться пришлось недолго. Но сделать это оказалось непросто. Каменные ступеньки бесконечно тянулись вверх. И, казалось, было их бесчисленное количество. Зато, когда мы очутились наверху, обомлели от раскинувшейся вокруг красоты. Настоящее чудо природы. Повсюду пестрели серые огромные валуны, испещренные трещинами и поросшие мхом и зеленью. Мы жевали бутерброды, которые захватил с собой Дэниел, и размышляли о том, как вообще природа могла произвести нечто подобное. Бескрайние просторы, чистый воздух, много горной породы и нежной зелени, животные, птицы, растения. Все в гармонии с бесконечно синим небом и прозрачной водой. Решив растратить силы до конца, мы спустились и направились к воде. Ближе к озеру ветер сильнее трепал листву на деревьях. Гулко завывал, но оставался приятным и теплым. Водоем походил на огромное зеркало, покрытое неровными складочками. Возле берега плескались уточки. А где-то посередине кто-то из местных рыбачил прямо с лодки. Потрясающее путешествие. Спасибо, Дэниел. Я уже не чувствовала смущения. Сегодняшний день высосал из меня всю энергию. То, что удалось получить взамен, те эмоции, которые довелось испытать, не шли ни в какое сравнение с тем, что я видела когда-либо раньше. Тебе правда понравилось? На сто процентов. Я подставила лицо ветру и медленно вдохнула влажный озерный воздух. Уникальное место. Я хотел показать тебе кое-что еще.